Глава девятая. Слякотель грязь все равно? Вернуться незамеченным Плюмбому не удалось. Едва он приблизился к лагерю, как увидел тропника, идущего навстречу. — Что случилось? — спросил Виктор поспешно, пытаясь предотвратить неизбежные расспросы, где, мол, был, что делал в костюме высшей защиты. «Да как сказать?» — Тропник усмехнулся. «В общем, пляши, сталкер, тебе письмо». И протянул плюмбуму его ПДА. Виктор вырвал компьютер из рук проводника и увидел мигающий сигнал вызова от Алекса и Бори. Он поспешно отвернулся от трупника и ткнул пальцем в экран. «Привет, Виктор!» Послышался из динамика голос Алекса. «Ты что не отвечал так долго?» «Я? Да ничего, я спал», — быстро нашелся Виктор. «Отдыхаем, значит? Понятно. Может, какие-то проблемы?» «А? Да нет. Были кое-какие трудности, но сейчас снова все хорошо». Алекс недоверчиво хмыкнул, но выяснять подробности не стал. «Рад за вас. А теперь слушай сюда. Мы потихоньку поднимаем длань» хотя военные глушат наши каналы по-взрослому. Но дело даже не в этом. За те два дня, пока длань лежит, нам, само собой, насыпалась куча вызовов, и Боря по наитию решил просеять адреса с помощью своего дрессированного искина на предмет поиска старых знакомых. И? Плюмбум еще не понимал, куда Алекс клонит, но предчувствие у него появилось очень нехорошее. В общем, за последние двое суток было 14 вызовов с ПДА Алины Пыхала, и это не считая технических запросов системы. Запросы на длань? Плюмбум не мог поверить услышанному. Где? Где она была? Вчера в предзоннике в толстом лесу, сегодня утром с западной стороны внешнего вала. По последним данным, находится где-то в районе Янтаря. Млять, прошептал Плюмбум. «Ты подожди, не паникуй!» Алекс заговорил быстро, сглатывая слова. «Это же только ее ПДА, а не она сама. Девушка могла приехать в Толстый лес по своим интересам. Там ее на вокзале облапошили, похитили компьютер. А сама она, может, уже и в Киев вернулась. Сегодня утром из Толстого леса как раз электричка пришла с эвакуированными. Малин, Боря, не морочь мне голову допущениями. Можете с ней связаться? Работаем над этим. Хорошо. А пока позвоните домой и на мобильный московский номер. Я ей специально телефон клипсу подарил. Как раз на тот случай, если ПДА вдруг вытащат. Только она его постоянно дома забывает. Растяпа. Сейчас сброшу номера. Окей, будем искать. А ты не психуй, Виктор. ПДА в движении... «Посему, кто бы его ни нес, он жив и здоров. Разберемся». «Ладно, еще новости есть?» «Пока нет, но оставайся на связи, не пропадай. Напоминаю, что мы ждем от тебя контрольного звонка перед стартом». «Будет тебе звонок», — буркнул Плюмбум. Виктор прервал связь и сам набрал номер Алины. Однако Клипса молчала. То ли спутниковая связь в зоне еще не восстановилась, То ли дочь разгильдяйка все-таки оставила запасной телефон дома. Плюмбом чертыхнулся. Ладно, не будем пороть горячку. Ноги ему еще не выдернули, а значит, Алину он найдет, так или иначе. Виктор и сам не заметил, как принял версию Бори за главную, выбросив из головы любые другие опасные. — Эй, друг, отдай машинку, — сказал вкратчиво тропник. — Покалякал и будет. Помнишь наш уговор? — Иди ты, Ваня, на художника учиться, — бросил ему плюмбом, для придания весомости своим словам, наводя ствол автомата на растерявшегося тропника. Мне минуту назад сказали, что моя дочка в зону попала, а это значит, что мне плевать на уговоры. Попробуешь меня остановить, я тебе яйца оторву и на саркофаг заброшу. Так и знай. Тропник в ужасе затряс головой. У Свинцова в свое время слава была соответствующая, и Иван был достаточно стар, чтобы успеть наслушаться баек про жестокого сталкера Плюмбума. «Не, друг, ты и так не серчай», — зачастил он. «Неужто я не понимаю? Дочка, все дела. Я не каменный изверг какой-нибудь». Но Виктор уже не слушал его испуганное тарахтение, Сталкер быстро шагал к лагерю, откуда почему-то доносились крики. «Еще того не легче», — подумал Плюмбом, остановившись в аккурат за экскаватором Хитачи. «Именно там, где его не было видно, а он видел все. Но что у меня за жизнь такая интересная?» Ученые и рабочие испуганно жались к трейлерам а у дороги прямо перед ними стояли трое людей с автоматами и в черных долговских комбинезонах ПС-5М. Один из них, рослый, но сутулый, показался Плюмбому знакомым. Виделись вроде, но буквально пару раз, и сейчас Виктор никак не мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах. А поэтому предпочел из-за экскаватора не высовываться. «Кто у вас главный?» — сурово спросил рослый пришелец. — Выходи, не бойся, не трону. Все молчали, никто из членов экспедиции не подался вперед. — Да выходи ты, сукин ты, сын, — не выдержал рослый. — Не трать мое и свое время. Говорю тебе, не трону. А будешь в прятки играть, рассердиться могу. Некогда мне с вами возиться. Зачищу всех к чертовой матери. Вперед шагнул доцент Мышкин. «Я заместитель начальника экспедиции», — сказал он громко и четко. «Мы сотрудники ФИАН, физического института Академии наук, и находимся здесь с разрешением правительства Украины и командования Международных сил сдерживания ЗАЯ. У нас есть все соответствующие документы». «Ай да доцент», — возликовал мысленно плюмбом, «наш человек, академиком будешь». Рослову полузнакомцу ответ ученого тоже понравился. Ну вот, давно бы так-то. А то стесняется, как девственница, сказал он добродушно, и двое его спутников ответили смешками. Итак, продолжал полузнакомец посерьезнев, что здесь делает ваша группа? В этот момент Плюмбом наконец узнал Рослова. Перед доцентом стоял Алмаз Ханкилдеев, Сотник Давида Роте. Вот тина. Откуда здесь патруль долго? Обычно они не ходят к саркофагу. Лишние рентгены никому не нужны. Хотя, если вдуматься, вся идеология этого сталкерского клана зиждется на концепции радикальной изоляции зоны от внешнего мира. А следовательно, любая попытка ученых раскопать что-то новое и принести в мир опасные артефакты должна вызвать как минимум пристальное внимание со стороны долга, а то и сопротивления. Кто-то решил настучать роте о планах Норд-Ривер, и тот решил взять экспедицию под свой контроль? А может, все проще? Генерал прослышал, что Ким Райка вернулась в зону и хочет встретиться со старой подругой. «Мы исследуем сейсмическую активность горных пород, находящихся под четвертым энергоблоком», спокойно объяснил Мышкин. «Вы должны понимать, если здесь произойдут сдвиги коры и землетрясения...» «Дело доброе, я не спорю», – перебил доцента Сотник. «Только вы, господа, выбрали для этого не самое подходящее время. В зоне сейчас серьезная заваруха, начинается новая война. Поэтому предлагаю вам гостеприимство долго». Приглашаю отправиться с нами в Припять, где долг обеспечит вам защиту. — Это очень любезно с вашей стороны, — начал Мышкин. — Отказа я не приму, — веско сказал Ханкилдеев. Плюмбом услышал, как за спиной пыхтит тропник. — Тише, Ваня, — осадил Виктор его. — Если не хочешь к долгу в гости, сиди тихо. — Что я, чокнутый, что ли? — шепотом ответил тропник. Все же знают, в долг придешь, и долга уйдешь, все равно в долгу останешься. Перед долиной Артуром расстилалось широкое озеро. Если бы не его темная даже в полдень вода, картину, открывшуюся перед молодыми людьми, можно было бы назвать красивой и умиротворяющей. Берег обрамляли густые камыши, в стороне от берега цвели огромные, размером с человеческую голову, желтые кувшинки. Есть в Графском парке черный пруд, Там лили цветут. Дурачись пропел Артур. Шумел камыш, деревья гнулись, А ночка тёмная была, — подхватила Алина. Одна возлюбленная пара Едва копыта унесла. Но ты прям, Ахматова!» — одобрил Артур творчество подруги. — Анна Андреевна. Алина сморщила нос. — Не люблю ее. Жеманная больно была. — Это, надо думать, знаменитое озеро Янтарь? — Ты просто завидуешь ее таланту и успеху. — Физик усмехнулся. — Конечно, Янтарь. Что же еще? Я его почему-то по-другому представляла. Гнилая лужа, руины и скелеты по берегам, снорки в камышах, зомби... Это только в первые годы так было. С тех пор Долг здесь порядок навел. Обрати внимание, видишь столбы с указателями. Так долговцы места стационарных аномалий помечают. Вон там трамплин, вон там карусель, еще один трамплин. С такими указателями здесь гулять можно, как по Арбату. Раз это янтарь, тогда нам надо обходить его с юга. Там выйдем на дорогу и двинемся на север. К мастерским долго. Те места я получше знаю. Так, давай посмотрим, что у нас на карте. — А что, длань заработала? — оживился Артур. — Нет, просто я вывела старую карту. Она, конечно, уже не актуальна, но для наших целей сойдет. — Так, так. На дорогу лучше сегодня не соваться. Жаль. Там молодые аномалии проявились, а вокруг сплошные карусели — намазанным, им, что ли? Без детекторов не пройдем. Нечего и пробовать. А вот тут есть трубка, прямо по берегу озера. Она вроде чистая. И это логично. На границе земли и воды ни одна приличная аномалия не удержится. Сколько тут? Пять километров. За час доберемся. В зоне о времени не загадывают, наставительно сказал Артур. Да ну тебя, не каркай. «Тоже мне, Ямонал, выискался». Алина снова взглянула на экран ПДА. «Смотри-ка, сигнал пробивается». «А, черт, опять пропало. «Я думаю, это какая-то местная флюктуация», — предположил Артур. «Военные наверняка отрубили связь всерьез и надолго. Я бы на их месте именно так и поступил». Алина с досадой толкнула его кулаком в плечо. «Шагай уже, флюктуация». Кто хоть раз в жизни ходил по болоту, тот знает, как это непросто. А тут еще и обувь. Разумеется, отправляясь из Киева в толстый лес, молодые люди не предполагали, что окажутся в зоне, а поэтому поехали в ботиночках, которые мгновенно набрали воды и теперь хлюпали при продвижении вперед. Алина подумала, что если они не доберутся до мастерских в ближайшие часы, не получат возможность согреться и выпить чего-нибудь крепкого для профилактики. Завтра следует ожидать сильного насморка, кашля и высокой температуры. Грязная одежда медленно высыхала на теле, покрываясь плотной коркой. С озера отчетливо несло гнилью, а комары и мошкара здесь были ничуть не добрее, чем по ту сторону вала. Энтузиазм секал на глазах, и чтобы не заистерить на ровном месте, Алина тихонько запела, Артур сразу подхватил. Мы шли под грохот канонады, мы смерти смотрели в лицо, вперед продвигались отряды спартаковцев смелых бойцов. Вперед продвигались отряды Спартаковцев смелых бойцов. Идти стало чуть легче. Четкий ритм и бодрый мотив прибавлял сил. Средь нас был юный барабанщик, В атаках он шел впереди С веселым другом-барабаном, С огнем большевицким груди с веселым другом-барабаном, с огнем большевицким груди. Ты откуда эту песню знаешь, по любопытству Алина? В школе учил, а ты и я тоже. Урок такой был специальный. Россия в мире. А у нас моя страна Украина. Ясно. но ну, запевай. Однажды ночью на привале Он песню веселую пел, Но пулей вражеской сраженный петь до конца не успел. Но пулей вражеской сраженный петь до конца не успел. С улыбкой юный барабанщик На землю сырую упал, И смолк наш юный барабанщик, Его барабан замолчал. И смолк наш юный барабанщик, Его барабан... «Замолчи — Замолчи! — вдруг одернула спутника Алина, Резко останавливаясь. — А что случилось? — Слушай, камыши шуршат. А если там снорк? Или наш псих с мечом? Артур испуганно затих. В стороне от заполоченной тропы действительно шуршали камыши, да так, как будто по ним ломился медведь. Алина успела подумать, что это не похоже на их чрезмерно настойчивого преследователя. Тот обычно двигался легко, даже с каким-то изяществом. Но если там снорк, все будет еще хуже. Девушка помнила, что эту агрессивную уродливую тварь, которая так и не научилась маскироваться под человека, остановить было очень трудно даже с помощью крупнокалиберного пулемета. Лишившись конечностей, прошитой насквозь, она все равно продолжала ползти к стрелку. Снорк чистился среди опаснейших мутантов зоны, и что могли ему противопоставить двое вымотанных людей без оружия. Алина решила, что лучшей тактикой в таком случае будет ускориться, невзирая на последствия. Она схватила Артура за рукав и потянула его прочь тропы — Что? — скинулся физик. — Молчи, пригнись, — зашептала девушка. — Иди за мной. Теперь времени на то, чтобы выбирать путь, не было. Молодые люди просто пошли пожиже, проваливаясь в нее порой по колено. Но все равно двигались слишком медленно. Камышовый уволень также шел без пути, без дороги, пренебрегая всеми правилами безопасности и явно их нагонял. Наконец Алина остановилась. «Нет», — сказала она, — «это бесполезно. Останемся здесь. Или он пройдет мимо, или встретим его лицом к лицу». И снова Артур не нашел, что его возразить. «Достань морского ежа», — посоветовал он. «Он при броске распадается на множество осколков. Его можно использовать как гранату». «Хорошо». Девушка вытащила ежа, взвесила его на ладони и коротко выдохнула. «Ты готов?» «Готов». Ждать пришлось недолго. Через полминуты они смогли различить между стеблями нечто темное и массивное, приближающееся к ним с громким треском. Вот камыши раздвинулись. Из них вынырнул человек в камуфляжной форме с автоматом на груди. Он шагал тяжело, переваливаясь с ноги на ногу, будто был изрядно пьян. Его руки болтались, как плети, при каждом шаге. Капюшон камуфляжной куртки давно свалился на спину, и путешественники смогли рассмотреть лицо странного гостя. Пустые, лишенные выражения глаза, приоткрытый рот, полный гнилых зубов, струйку слюны, стекающей по подбородку. Перед молодыми людьми предстал зомби. Один из древнейших обитателей зоны. Эти бедолаги когда-то были людьми. Но у них не осталось ничего человеческого после того, как психотронные генераторы радара выжгли им мозги, оставив лишь одну программу – разрушение и каннибализм. В 2012 году, когда стрелок отключил радар, зомби стали большой редкостью. Но их все равно иногда можно было встретить в самых неожиданных местах, поскольку в зоне естественным путем сформировались новые выжигатели мозгов, стационарные архианомалии типа рубец. Хотя три из них были давно и точно локализованы, сталкеры периодически все же попадали под психотронный удар, и на аномальных территориях появлялся очередной монстр. Увидев молодых людей, зомби становился и с кривой улыбкой мертвеца вскинул автомат. Алина и Артур бросились в рассыпную, как зайцы. Однако вслед им раздался только сухой щелчок, Автомат был давно разряжен. Артур не пробежал и пяти метров, как его нога соскользнула с кочки, и он по грудь провалился в густую и чавкающую болотную жижу. К счастью, физик успел раскинуть руки и застыл, тем самым избежав быстрого погружения. Но судя по пузырькам, которые поднимались снизу, лопаясь у самого носа, и по той ощутимой силе, которая тянула Артура вниз, долго это продолжаться не могло. А Алина между тем времени не теряла. Отскочив в сторону, она прицелилась как следует, и когда зомби все с той же дурацкой улыбкой на лице бросился за ней, швырнула морского ежа ему под ноги. Йж, как и предсказал Артур, разлетелся на множество мелких осколков, одновременно пронзивших тело зомби в десятки мест. Живой человек тут же завыл бы от боли, но зомби только покачнулся, припал на одно колено, и, восстановив равновесие, неуклюже поднялся на ноги и снова двинулся к девушке. «Млять!» — закричала Алина. «Смотри, куда прешь! бац! В глазах у девушки потемнело, она побежала прямо на зомби, в шаге от него подпрыгнула и ударила пятками по коленям чудовища. Тот грузно рухнул на спину, но сразу зашевелился. И тогда Алина, сумевшая удержаться на ногах, выхватила автомат из покрытых мерзкой слизью рук и ударила зомби плечевым упором по голове и колотила до тех пор, пока не пробила давно прогнивший череп и не воткнула свое оружие в мозг. Оттуда ударила такая волна зловония, что Алина невольно отшатнулась, выпустив импровизированные орудие. Зомби дернулся несколько раз и затих. Отдышавшись, девушка огляделась, И, увидев, в каком отчаянном положении находится Артур, бросилась к нему, упала на землю, протянула руки. «Ничего, ничего, не бойся, я тебя сейчас вытащу». «Автомат возьми», — посоветовал Артур и провалился в трясину по горло. «Да, конечно, да». Алина вернулась к зомби, выдернула плечевой упор из головы мертвеца и побежала назад. Подала автомат, Артур тут же ухватился за него. Затем девушка осторожно потянула, напряглась, пристала на колени и с восторгом почувствовала, что трясина отпускает. «Ну вот», — зашептала она, — «вот видишь, у нас все получается». Лицо Артура посерело и вмиг осунулось. «Алина», — простонал он, — «там что-то есть, что-то живое. Это... это оно толкает меня». «Что ты говоришь? Что-то скользкое, большое, как будто плавает». «Не бойся, я тяну». Девушка снова напрягла все мышцы, но внезапно Артур вскрикнул, его резко дернуло вниз, словно трясина не хотела отдавать свою жертву. Но Алина не ослабила хватку. «Врешь, тварь, не возьмешь!» — прохрипела она сквозь стиснутые зубы. «Не получишь ты его!» «А-а-а!» — заорал Артур, таращи глаза. Этот последний крик обреченного придал девушке сил, Она дернула еще раз и вытащила приятеля из лап болота. Левая штанина Артура была разорвана. Из его голени хлестала кровь. Следом за физиком из ямы высунулся молодой припять-крокодил и уставился на Алину, словно пытаясь загипнотизировать ее. Но девушка, поднатужившись, подхватила Артура и потащила его туда, где среди камышей виднелся просвет. К счастью, крокодил не мог их преследовать. У него, в отличие от нормальных собратьев, вместо лап были лишь рудиментарные отростки. Алина и Артур, топая и ломая камыши не хуже зомби, вывалились на дорогу. «Давай кровь камня!» – простонал физик. Самое удивительное, что за всей этой суматохой Алина умудрилась не потерять сумку. Какой-то частью сознания девушка постоянно следила за ней. Лечебный артефакт был сейчас как нельзя кстати. Алина быстро расстегнула молнию, достала кровь камня, освободила его от упаковки и приложила артефакт к ране. Тот с шипением запузырился, всосался, и через минуту следы от зубов крокодила уже затянулись молодой кожей. Уф! Алина рукавом вытерла грязь со лба. Ну как, жить будешь? Разве могу я пропустить такое шоу? Подбородок у Артура дрожал, зуб не попадал на зуб, И улыбка получилась уродливой, почти как у зомби. Это было круто. Помолчав немного, молодой физик добавил. — Ты была крута. Алина усмехнулась. — Да неужели? Но Артур остался серьезным. — Неужели нет? Ты вообще крута. Разве ты этого не знаешь? — Ну, — Алина опустила глаза. — Немного догадываюсь. — Это хорошо. Никогда не забывай об этом. Он неловко обнял девушку за плечи и притянул к себе. Она ответила на его поцелуй. Потом оба смутились, словно поняли, что нарушили какое-то негласное соглашение и разжали объятия. — Попробуй идти, — попросила Алина. Нам до мастерских осталось всего ничего. Хорошо бы успеть до темноты. Невероятно, но юному сталкеру и в самом деле удалось уснуть. Внизу под вышкой возились монстры, каких еще не видела зона, а Никита Грач спал, как младенец, обняв моток веревки вместо подушки. Забравшись на вышку, он первым делом обрубил топором и свалил лестницу. Так что теперь мутантам, если бы они захотели добраться до него, пришлось бы либо забираться по гладким столбам на высоту 5 метров, либо строить внизу пирамиду из тел. Ни того, ни другого уроды делать не стали. У них нашлись задачи поважнее, чем гимнастические упражнения на караульной вышке. На это Никита и рассчитывал. Он помолился за то, чтобы долговцы успешно отбили атаку и приехали сюда за ним, а потом и сам не заметил, как уснул. Ночью он несколько раз просыпался, прислушивался к звукам, доносившимся снизу, но не услышав ничего подозрительного, снова засыпал. Когда Грач в очередной раз открыл глаза, бледное солнце стояло уже высоко. Внизу, насколько хватало глаз, было пусто. Не следа монстров, но и не следа спасательной экспедиции. После ночи на досках спина болела, и Никита с наслаждением потянулся. — У меня есть для тебя две новости, — сказал он самому себе. — Хорошая и плохая. Хорошая — все бяки-буки ушли. Плохая? Выбираться, похоже, придется самому. Впрочем, торопиться тебе тоже некуда. Сталкер выпил воды, съел банку тушенки, еще раз внимательно осмотрел окрестности и, не заметив ровным счетом ничего подозрительного, закрепил веревку и начал спускаться.